756. Декабрь 4. Импульс накапливания огни надо удержать во что бы то ни стало. Дневные впечатления могут его подавить. Этого нельзя допускать. Нет ничего в жизни важнее и нужнее накопление огни и наращивание кристаллов огня. Сокровище камня требует того, чтобы ему уделялось ярое и полнострунное желание. и устремление из сердца, и понимание, что без огня человек ничто, шелуха пустая, форма без содержания. Огонь есть двигатель духа в мире надземном. Процессу собирания огни следует уделить все время, ибо в жизни обычной, во всех движениях человека, внешних и внутренних, физических, астральных и ментальных, во всех его словах, мыслях и чувствах происходит либо расточение огненной мощи, либо ее умножение и накапливание. Постоянный контроль над собой можно уподобить сдерживающие огненные силы плотини духа. Много пустых оболочек кругом в виде людей, людей, растративших огнем. Не уподобимся этим невеждым растратчикам. Жалко и печально, и беспросветно учись тех, кто переходит в мир тонкий, растратив огнем. А собирать его можно все время. Без перерыва сдерживай и контролируя движения в оболочках. Дозор контроль ценный, если непрерываемый. Овладение своими чувствами есть сдерживание их своей воли. Только овладевающими ими ученику дает учитель новые возможности и новые указания. Овладение собою приводит человека к власти над стихиями, сперва в своем микрокосме, потом вне его. Ключ к могуществу духа во владению собою самим.